Глава тринадцатая. Толку с того, что я поднялась так рано, было мало. Вернее, почти не было совсем, учитывая потраченное время на выуживание тролля из-под кровати и разговор с эльфом. Найдя в холодильном шкафу штук пять морковок, одну быстро почистила и ткнула троллю, тут же радостно захрустевшему ею. Сама же поплелась варить остальные. Судя по всему, в столовую я уже не успевала, Так что сейчас хоть морковью покормлю добеш река, затем на кафедру, радовать декана новостью о некроманте в наших рядах. Потом уже отпрошусь у него на полчасика, побегу в столовую, схвачу чего-то для тролика, отнесу ему колдану побольше иллюзий бабочек и пули обратно на пару к моим одарённым вредителям. Увы, вариант, что при этом я в какой-то момент покормлю и себя, не рассматривался. Раздавшийся стук в дверь заставил меня выругаться. Прикрутив кипящую воду, пошла от кроватью, уже не задумываясь, что по-прежнему расикаю в своей розовой пижаме. Ну а что мне уже терять? Эльфа в таком виде открыла с просонья. Вроде инфаркт не хватанул. Лэри Клизман наверняка тоже успела оценить мой видок. Желчь ещё не захлебнулась. Конечно, нас слушаюсь ещё немало, но больше радовало, что заодно и Лэро натя Андрею достанется. На одной же кафедре работают. А если кто ещё пожаловал, надо приходить по приглашению. И с такими мыслями и воинственным видом я решительно открыла входную дверь, чтобы увидеть мигом смутившегося Андреэса. Он уставился на мои растрёпанные волосы, затем на пижаму. После опустил голову. «Привет», – помахала ему ложкой, зажатой в руке. «Ты почему босая? Заболеешь же», – ответил он вместо приветствия немного растеряно, шепнув заклинание. Мои ступни тут же окутала блаженным теплом. «Я и сама так могу, но как-то не задумалась об этом, да и чего скрывать». Приятно, когда кто-то другой заботится о тебе. Спасибо. Мы договаривались о встрече или я что-то обещала? Прости, и всё в голове перемешалось уже. Проходи. Кивнула ему, пытаясь вспомнить своим полусонным мозгом, должен был Андрейs прийти или нет. Следующую фразу я уже крикнула на ходу, отправившись на кухню. Только я тороплюсь. Утро дурацкое. Успела как раз вовремя. Кастрюлька, угрожающе тарахтела крышкой, выпуская клубы пара. Приятно пахло свежеварёной морковью. Выключив магическую конфорку, аккуратно вилкой подцепила чуть разварившиеся овощи и выложила их на тарелку остывать. Ты просто не пришла на завтрак. Вот и подумал, что либо проспала, либо слишком занята. Вот, собрал тебе перекус и твоему питомцу, чтобы ему было не скучно дожидаться твоего возвращения. Сообщил Андрею, появившись в кухне. Что бы я без тебя делала? Спасибо. Тут же расплылась в миллионе улыбки и повисла на шее у друга, звонко чмокнув его в щёку. Слушай, можешь тогда добешь реку отнести его еду? Я пока сбегу и оденусь. Всё утро гоняю тут в пижаме, соседей пугаю, пробормотала скороговоркой, выбегая из кухни. Но тут же мысленно отдёрнула себя и заглянула к несколько опешившему от моего напора Андреэсо. За столько времени мог бы уже и привыкнуть к моим манерам. И буду вдвойне благодарна, если трольу бабочек каких-то или жичков наколдуешь побольше, я тогда и перекусить успею, и потом вместе пойдём в академию. Улыбнулась радостно, и в следующий миг вновь дала себе мысленную затрещину, напоминая, что никто не обязан что-то делать по первому же моему зову. У людей свои дела бывают, Сашка. Или ты уже убегаешь? Нет, подожду тебя, открыто улыбнулся Андрес. Беги, собирайся. Троль в своём вольере. Как песок, кстати. Воспользовался? Нашла коробку. «Ага, мне тут немного усовершенства были для него загон. А то он всю ночь выбирался, а утром так вообще... Бррр, аж вспомнить страшно!» Крикнула я уже из своей спальни, копаясь в шкафу, намереваясь найти какие-то штаны. Как назло под руку лезли либо тонкие шифоновые блузки, что сейчас уж точно не по погоде, либо бальные платья Сандры. «Наконец-то я выцепила один из своих любимых приталенных брючных костюмов, насыщенного фиолетового цвета, золотистой окантовкой на поясе и рукавах». Сдув лезущую в лицо непослушную прядь, принялась спешно облачаться в него. «Это Саймон вчера сделал загончик. Не знал, что у него есть способности к природной магии». Услышала я удивленный голос Андреаса под вполне себе довольной фырганье до Бишрека, наверное, получившего уже свою морковку, а может, и прочие вкусняшки от моего друга. Нет, Лернать Андрель сегодня утром улыбнулась выглянув из комнаты, успев уже одеться и добавила поспешно, прежде чем снова скрыться. Всё в порядке? Тролль ест, не психует? Отлично. Сейчас я уже почти готова. Храчишь весь только. Ага. А что профессор делал у тебя утром дома? Долгая история, по пути в академию расскажу. Выдохнула вновь, вернувшись в гостиную. Времени заплетать волосы в какую-то причёску особо не было. Так что ограничилась лишь тем, что очистила их простеньким косметическим заклинанием от осыпавшейся штукатурки с потолка и расчесала. А чем ты меня кормить будешь? Это ж не совсем нагло. Совсем нет. Держи, улыбнулся Неко, протягивая мне бумажный пакет, откуда одуряюще пахло свежими пирожками. Мне казалось, что так и нагло, но отказать не смогла. Совесть что-то вяло попискивала, когда я уже надкусывала первый пирожок со смородиновым джемом, а на подкорке билась. Узнать хоть через ту же рель, есть ли что-то, что, что Андрею сунравится или хочется, в чём я могу помочь. Наскоро перекусив, не забывая благодарить парня с набитым ртом, ещё раз проверила, что был тролль всё было, и наколдовала побольше иллюзи-жучков и бабочек, в некоторых из них зациклив плетение так, чтобы они исчезали за мгновение до того, как тролль их коснётся. Хачирис пару минут возрождались вновь. На пять-шесть таких появлений их должно было хватить. По пути в академию я в самом деле успела рассказать Андреюсу о своих ночных и утренних злоключениях, рассчитывая, что он посмеётся вместе со мной. Переживать это всё было не очень весело, а вот пересказывать хихикая на особых эпичных моментах вполне себе так. Но Неко как-то очень уж серьёзно воспринял мой рассказ. Ну и ладно. На выходных всё равно всей компанией соберёмся в таверне. Уверена. Там и рассказ, все оценят по достоинству. Тепло распрощавшись с Андресом, поспешила на кафедру. На повестке дня всё ещё была немедленная необходимость сообщить декану о некроманте, но пришлось повременить с планами. Успела дойти до преподавательской как раз в тот момент, как в кабинет декана входил какой-то седовласый, важный старикан, воршитый золотыми нитями мантии. Привет. Ты сегодня позже обычного. Помахала мне рукой Лэри Раракша, учитель по стихийной магии. Хотя от здоровенной арчанки я больше ожидала боевых искусств. «Непредвиденные обстоятельства. Здравствуйте!» Вымоченно улыбнулась я, снимая пальто. «С ней у нас были вполне нейтральные отношения, в отличие от той же клизмы или грымзы». «Знаю я, какие там обстоятельства. Тоже мне. Как тебя к детям вообще допускают?» Проскрепела Лёриклизма из-за шкафа с журналами, где я её даже сразу не заметила. Хотите на моё место? А так чего же вы? Попроситесь у декана. У нас как раз должность второго куратора простаивает. Мило улыбнулась ей, ни капли не смутившись. Вот только не хватало ещё оправдываться перед ней и объяснять, что преподаватель артефакторики в 6:00 утра просто доставал тролей с под моей кровати. Да, звучит ещё хуже, чем всё то, что она могла обо мне подумать. Думаешь, самая умная тут. Хвостом крутишь направо и налево, и всё сойдёт с рук? Потому и ученики твои такие безбашенные и неуправляемые, продолжила шипеть она, со злостью захлопнув дверцу шкафа, откуда доставала какой-то журнал. Ага, да-да, всё оттуда идёт. Вы правы как никогда, покивала я с глубокомысленным видом. Дверь Дика на вон там. Все претензии к нему. Как раз успеваете перед парой. «Если не ошибаюсь, у вас как раз артефакторика должна быть сейчас у моих?» «У Оливера сейчас Лэр Сильверий из Министерства образования. Он наверняка не знает, как обстоят дела с вашим кураторством. Поиграли, смущая юные умы, и...» Завелась эта курица, направив на меня палец длинным, чуть загнутым ногтём. «Могла бы и на маникюр сходить. Или нынче преподавателям, имеющим профессорскую степень, мало платят?» Да? Ну так я вас очень прошу, сообщите им об этом как можно скорее. Шутка ли? Спит по ночам спокойно и не знает ничего, перебила её, мило улыбнувшись. А чего Валерия Раракша насмешливо pryснула, одобрительно показав мне большой палец. Лириклизмом многих уже успела достать, и, наверное, не меньше меня хотела, чтобы Лэр Радерган всё же достал откуда-то ещё одного куратора. Чем чёрт не шутит? Может, если эта мымра накапает человеку из министерства, нужного кандидата найдут быстрее? Сандра, ты куда? Я хотела с тобой поговорить по поводу домашнего задания по стихийной магии. Почти никто не справился, а нам по программе нужно идти дальше. Пока у них артефакторика, давай расскажу тебе, что они должны знать и как это задание выполняется. На вашей паре объяснишь им. Проконтролируешь? Позвала меня стихийница, заметив, что я вновь направилась к выходу из кафедры. «Да-да, я на пару минут буквально, пока Лэри Агнес дожидается Лэра Сильверия с целью наябедничать на меня как можно скорее. Забегу к детям, хочу задать им пару вопросов». Кивнула на бегу и, не слушая сердитое шипение клизмы, покинула кафедру. «Хотелось бы сразу сейчас выяснить, еще до пар, кто конкретно из малявок некромант, а потом уже решать, что делать с деканом». «Нужно, конечно, заняться этим вопросом на моей паре, но сначала у них артефакторика будет, потом стихийная магия и только потом я. Лучше уж сразу со всем разобраться и на моем занятии перейти к конкретным действиям». С этой мыслью я дернула дверь в аудиторию, за которой стояла подозрительная тишина и… И зря я это сделала. Очень даже зря.